Я благодарен тебе за милость, великий раджав, вновь склонил голову Олег. Ты всесилен и мудр. Я могу задать тебе один вопрос, правитель. Какой? Если забрать камень с твоей челмы, ты утратишь свою силу навсегда? Ты дерзюк, чужеземец, как-то подтянулся и расправил плечи правитель. Хэджел и те решил, что в ответ на твое уважение ко мне я стану терпеть любые твои выходки. Как можно, великий Раджав!» В этот раз Олег отвесил более глубокий поклон. Но один мой знакомый как-то упрекнул правителя Аркаима, что тот боится открывать эту тайну даже союзникам. Очень хочется узнать, да что же это за тайна? Да, я помню этого знакомца. Неожиданно улыбнулся хозяин. Помню. Нет, чужеземец. Ни я, ни мой брат не утратим своего могущества надолго. Этот камень не есть источник силы. Он служит лишь для концентрации. Сила находится внутри нас и досталась нам от отца. Как только мы найдем нечто похожее, пригодное для сосредоточения, то снова сможем превращать и повелевать. Но должен тебя огорчить. даже будь я без камня, ты окажешься слишком слаб, чтобы одолеть меня, смертный. Слишком слаб. Вступайте. Совершенно неожиданно для Олега отпустил он обоих оставшихся стражников. Попробуешь? Я верю тебе, великий Раджап, приложил руку к груди Середин. Тем более, что даже если смогу победить, все равно вряд ли уйду отсюда живым. «Разумно». Глаза правителя стали холодными. Разговаривать с разумными людьми намного проще, чем с дураками или фанатиками. А теперь послушай меня. Подумай и ответь мне на один вопрос, на один. Сколько вас пришло в нашу землю? Друже обернулся на купца Олег. Сколько людей у нас было, когда мы сюда приплыли? Пятьдесят четыре корабельщика двое кормчих, шестьдесят шесть варягов судовой рати, приблудный холоп, я до да тебя двое. Чётко отрепортавал Любагот. Окромя нас и холопа, каждый задаток получил перед походом. Вот, развел перед правителем руками ведун. А не людей, с нажимом уточнил великий раджав. Мне жити, что ли? Это уже по моей части. Ведун призадумался. Нет, никого я не чуял, совсем никого. Хотя на кораблях хранители свои, да приживалки медные быть должны, как же без них. Но они беспокоили, видать, мало совсем водилось, а то и вовсе никого. Ты знаешь, что такое пытки, чужеземец? ласковым тоном поинтересовался хозяин дворца. "Пытки это необычайно познавательно", улыбнулся в ответ Середин, хотя в животе его появился предательский холодок. "Но ты должен понимать, великий раджаб, что ни одна пытка не сможет выбить из человека того, чего тот не знает". А вот обстоятельный дружеский разговор, с готовым помочь человеком, способен извлечь из памяти те тайны, о которых их обладатель даже не догадывается. На последнем слове дыхание Ведуна кончилось, и он замолк, не закончив фразы. Пытка разговор. Пытка разговор начал задумчиво перебрасывать раджав из ладони в ладонь, невесть откуда появившийся камушек. Прости, о великий, хрипло прервал его сомнение любовод. Но после дружеской беседы гостя всегда можно подвесить на дыбу. А вот после дыбы поговорить дружески. Да. — поймал камушек в левую ладонь хозяин дворца. Продолжите беседу возле тёплого очага можно в любой час, либо с пивом хмельным, либо с железом раскаленным. — Пойдемте, смертные. Сейчас вы увидите величайшую святынь. На почтительно склонившихся гостей правитель даже не взглянул. Быстрым шагом прошел в дальний конец помещения и начал подниматься по крутой, но широкой лестнице с перилами из красной вишни и ступенями из марённого дуба. С трудом поспевая за хозяином, Олег все же отметил, что с лестницей имеются всходы на три этажа. причем этажа солидных, метра по четыре высотой каждый. Видимость здесь за тяжёлыми непрозрачными пологами из Искажённый бархата находили спокойи правителя. Вскоре они поднялись наверх города, остановились. Великий Раджав поднял лицо к небу, зажмурил глаза. То ли и молился, то ли думал, то ли просто радовался свету и свежему воздуху. Где пользуясь случаем огляделся. Дворец богов, который они покинули, легко узнавался по сверкающему кольцу, отгораживающему центр города от прочего селения. Сам дворец закрывался проще плотной стеной высоких подсолнухов и иван-чая, растущих по периметру жилища властителя Кайма. А почему у вас города такие? решился Олег прервать созерцательность правителя. Меня с самого первого дня мучит этот вопрос: что за странная прихоть? Вход через крышу, вместо стен валы, ни ворот, ни частокола, наверху просто ровная площадка с клумбами. Это же неудобно. Не въехать в город, не от врагов обороняться. От чего же неудобно? Пожал плечами великий Раджав, продолжая подставлять лицо солнечным лучам вполне практично как часто тебе нужно затаскивать в дом большие грузы только мы раз в году как урожай в погреба укладываешь до дрова запасаешь скотину опять же раз в год от холода и снега в дому укрывают а по весне пусть на травке гуляет ну коли ворок нападет, тоже прятать приходится. Но ведь беда такая не каждый день случалась. Так что чужеземец, хлопот с дверями такими немного, а вот польза большая. В домах, что плотно стена, в стену стоят, завсегда теплее, Иные и наезжадные волки не топят. Коли соседские стены теплые. И ничего не замерзают. Зато без ворот оборону куда как проще держать. Сколь иноземцев не приезжало, все одно сказывали: самое слабое место в городе ворота его. То выше бы их, то предатели отворят. то еще какая неприятность? А через них и вступают вороги. не так разве? — есть такое дело, признал Селедин. А у нас ворот нет, и беда такая не заботит. Крыши огради тепла, да чтобы не протекали, земля истори засыпает. Чем толще, тем лучше. А что после на крышах таких цветы многие сажают, так пускай. Для души отрада, и город красивее. Вужели не понравилось? Красиво, опять согласился ведун. Но красота красотой, а как степняки налетят? Как степняки налетят в чужеземвец? Доброй скотину каждый в дом спрятать норовит. А после к на стену наружной выходит чужак наверх лезет, его по голове мечом и топором бьют. В стену подрою, тоже ему мало радости. Пойди там, в темноте, да в лабиринтах стен разбери куда бежать, где сражаться, что хватать. А горожанам ходы знакомы. Там чужаков ислеживают, да пьют нещадно. Коли силен больно враг случился, смог и стену первую и дома захватить. За вторую все отходят, а дома разжжённые запаливают. Пока горят, всем отдых. Перестанут вороги с изна новой стену одолевать наловля. так любой город кольцо за кольцом добыча вся в огне сгорает, а захватчикам по три-четыре раза все новые стены штурмовать приходится, чтобы сопротивление сломить. Ох, сколько степняков, сколько ворогов в городах наших животы свои оставили, нищесть. Но отвыкли. Я же чужеземец и отучил дозорами верховыми, крепкими, стражем медным, стенами крепкими так отучил, что частоколы в городах и ни к чему ворождены не. Полтора столетия не наведывался никто. Боятся. Этого Тиберка им вести не рассказывал. Сказывал только, что мечей ныне нет, ни у кого у смертных. А зачем им мечи? коли бояться некого? Не быков же ими забивать. А если на дело бранное тянет, так в сотнях моих завсегда место для мужа храброго найдется. Приходи, служи земле своей, с ворогами на подступах дальних бейся, удаль свою показывай. На порубежье, а не в спорах после берушки хмельной. А ли я не прав, чужеземец? Звучит вроде как умно, усмехнулся Олег. Да вот пришел я внезапно с ратью под стены городов твоих. И кто дома свои защитить смог? Все шею покорно согнули, под хомут новый подставили. Нет меча в доме. Значит, и воли и дома и стороны такой нет. Стоять только до тех пор будет, пока везение не лишится. А удача это дама такая, хвостом в любой миг вельнет. — Ты даже не понимаешь, насколько прав чужеземец. Правитель шумно втянул носом в воздух. Идемте, теперь я готов показать вам сокровища предков.